Привет всем революционно настроенным людям. Пришло время подниматься на борьбу. Объединимся, будем бороться и победим. В 19.00 в спортивном зале состоится митинг. Забастовка! Забастовка! Забастовка! Случившееся на WBZ-TV в Бостоне было подготовлено вчерашним вечером тремя дикторами новостей и шестью техническими работниками студии 6. Пятеро из этих людей регулярно играли вместе в покер, а шестеро из девяти были уже больны. Им было нечего терять. Они добыли почти дюжину единиц оружия. Боб Палмер, передававший утренние новости, внес оружие в студию в небольшом пакетике. в котором он обычно держал свои тексты, карандаши и несколько блокнотов. Весь эфир шел под контролем людей, которых им представили как национальных гвардейцев. Но, как Палмер сказал вчерашним вечером Джорджу Диккерсону, это первые национальные гвардейцы в возрасте за 50, которых он видит в своей жизни. В 9.01.00 Сразу же после того, как Палмер начал читать успокоительный текст, врученный ему сержантом, произошел переворот. В девятером они успешно захватили телевизионную станцию. Солдаты, не ожидавшие каких-либо решительных действий от жалкой группы штатских, привыкших сообщать о трагедиях, которые происходят где-то далеко от них, были захвачены врасплох и разоружены. Другие работники станции присоединились к восстанию и, быстро очистив шестой этаж, заперли все двери. Лифты были вызваны на шестой этаж, прежде чем солдаты вестибюля сообразили, что происходит. Трое солдат попробовали подняться по восточной пожарной лестнице, и уборщик по имени Чарльз Йоркин произвел предупредительный выстрел. Этот выстрел оказался единственным. Телезрители, наблюдавшие за программой WBZ-TV, увидели, как Боб Палмер прервал чтение на полусловие и сказал «Окей, поехали». За кадром раздался шум борьбы. Когда наступила тишина, тысячи пораженных зрителей увидели Боба Палмера с короткоствольным пистолетом в руках. Чей-то хриплый голос ликующе завопил «Они попались, Боб! Ублюдки попались! Они в наших руках!» «Окей, okay. чистая работа», — сказал Палмер. Потом он вновь повернулся к камере. «Жители Бостона и все граждане Америки, принимающие нашу передачу, в этой студии только что произошло нечто очень серьезное и очень важное. И я счастлив, что впервые это событие случилось у нас, в Бостоне, колыбели американской независимости». Последние семь дней эфир находился под контролем людей, которые называют себя национальными гвардейцами. Вооруженные люди в Хаке стояли рядом с нашими операторами в комнатах контроля около телетайпов. Диктовали ли они текст новостей? С сожалением я вынужден дать положительный ответ на этот вопрос. Мне вручали текст и заставляли читать его перед камерой, буквально с пистолетом у виска. Тексты, которые я читал, имели отношение к так называемой эпидемии супергриппа и содержали заведомо ложную информацию. Наши операторы сняли фильм, который был частично конфискован, а частично намеренно засвечен. Сообщения наших корреспондентов исчезали. И все-таки, леди и джентльмены, у нас есть что вам показать. И корреспонденты находятся прямо в этой студии. Это не профессиональные репортеры, но это свидетели того, что может оказаться величайшим бедствием для нашей страны за всю ее историю. Сейчас мы покажем вам некоторые фрагменты нашего фильма. Все съемки велись тайно, поэтому качество не очень хорошее. И однако мы, люди, только что освободившие телестанцию, надеемся, что того, что вы увидите, будет достаточно. Возможно, даже в большей степени, чем вам этого хотелось бы. Он поднял взгляд, вынул из кармана платок и высморкался. Те, у кого дома были хорошие цветные телевизоры, могли заметить, что лицо его было красным и распухшим. Если все готово, Джордж, то давай. На экране появились кадры главного госпиталя Бостона. Палаты были переполнены, больные лежали на полу. Переполнены были коридоры. Медсестры, многие из которых сами выглядели явно больными, нетвердой походкой ходили по госпиталю. Некоторые истерически плакали. Другие были ошарашены настолько, что почти впали в ком Кадры часовых на углах улиц с винтовками в руках. Кадры зданий со взломанными дверьми. Снова появился Боб Палмер. «Леди и джентльмены, если у вас есть дети», — сказал он спокойно, «мы посоветовали бы вам попросить их уйти из комнаты». Зернистый кадр военного грузовика, выезжавшего на пирс Бостонской гавани. Внизу баржа, укрытая брезентом. Двое солдат в противогазах выпрыгнули из кабины грузовика. Изображение дернулось, а потом снова стало неподвижным. Солдаты залезли в кузов и оттуда на баржу посыпались тела. Женщины, старики, дети, полицейские, медсестры. В какой-то момент стало понятно, что солдаты поддевают тела вилами. Палмер вел передачу около двух часов, до тех пор, пока кто-то на первом этаже не сообразил, что вовсе не обязательно отвоевывать шестой этаж. В 11.16 передатчик WBZ-TV был отключен. Палмер с сообщниками были казнены по обвинению в измене Родине, Соединенным Штатам Америки.